Председатель комиссии по внутренним делам беспомощно развел руками, с совиной близорукостью разглядывая посетителей. «Сожалею, но император нездоров, джентльмены, так что передача дела по инстанциям – дело совершенно бесполезное. За эту неделю его величество никого не принял». «Нас он примет», – с полной уверенностью заявил Барк. «Нам бы только встретиться с кем-нибудь из кабинета личного секретаря». «Это невозможно», — воскликнул председатель комиссии. «Да за это я своим местом могу поплатиться. Если бы вы хотя бы намекнули, в чем суть вашей просьбы, я, возможно, и сумел бы вам помочь. Поймите, я всей душой желал бы быть вам полезен, но для этого мне нужна хоть какая-нибудь ясность». «Должен я что-то объяснить моему боссу?» «Видите ли...» — настойчиво гнул свое бар. «Если бы наше дело могло быть решено в более низкой инстанции, я бы и не просил аудиенции у императора. Я убедительно прошу вас попытаться и рискнуть. Позволю себе напомнить вам, что его величество...» обязательно оценит важность нашего дела и вы несомненно будете увенчаны заслуженными почестями. Да, но председатель комиссии запнулся и пожал плечами. Безусловно, кивнул Бар. Риск должен быть оплачен. Для нас большая честь обратиться именно к вам, «И мы крайне признательны за то, что вы согласились выслушать нас. Надеюсь, вы позволите нам подкрепить нашу благодарность». Деверс нахмурился. Подобные речи с небольшими вариациями за последний месяц он выслушивал уже раз двадцать, не меньше. После этих слов обычно происходила передача «денег», Однако на сей раз все выглядело несколько иначе. Как правило, деньги старались взять побыстрее, с опаской. Сейчас же они оставались на виду. Председатель комиссии медленно пересчитал кредитки, тщательно осматривая их с обеих сторон. Только что на зуб не пробовал. Голос его сразу изменился – подписаны личным секретарем, да? Верные денежки. «Давайте вернемся к делу», — поторопил его бар. «Нет, погодите», оборвал его председатель комиссии. «Давайте еще раз сначала и поточнее. Мне действительно важно знать, в чем суть вашего дела. Эти деньги совсем новенькие, и судя по всему, у вас их было немало, поскольку, как я понимаю, до меня вам много с кем пришлось повидаться. Итак...» «В чем дело?» «Я не понимаю, к чему вы клоните». «Видите ли, мне не составит труда доказать, что вы на Трентере находитесь нелегально, поскольку въездная виза и карточка идентификации вашего молчаливого спутника явно не соответствуют действительности. Он не является подданным Императора». «Это неправда. Вы можете отрицать что угодно». «С неожиданной жестокостью в голосе заявил председатель комиссии. «Чиновник, который за тысячу кредиток заполнил подложные документы во всем, сознался. «И мы знаем о вас гораздо больше, чем вы думаете, сэр. «Если вы намекаете на то, что сумма, предложенная вам, «не соответствует степени риска...» Председатель комиссии снисходительно улыбнулся. «Наоборот, денег больше, чем достаточно». «И он отложил кредитки в сторону. «Так вот...» «Император лично заинтересовался вами. «Разве это не правда, господа, что вы не так давно были гостями генерала Реза? «Разве неправда, что вы совершили побег с центральной военной базы «с легкостью, мягко говоря, необычайной? «Разве неправда? что у вас с собой изрядная сумма денег, обеспеченных недвижимостью лорда Бродрига. Короче говоря, как вы докажете, что вы не шпионы и не террористы, посланные сюда, чтобы... В общем, вам придется признаться, кто вам платит и за что. «Видите ли...» — с плохо скрытым гневом сказал Бар, «Я полагаю, что чиновник вашего ранга...» «Не имеет права предъявлять нам какие бы то ни было обвинения, позвольте откланяться!» «Нет, не позволю!» Председатель комиссии резко встал, и взгляд его тут же утратил всякое подобие близорукости. «Вопросы вам будут заданы позднее и более настойчиво. Кстати, я не председатель комиссии, а лейтенант имперской полиции. Вы арестованы!» В руке его блеснул мощный бластер, он злобно ухмылялся. «Сейчас под арестом люди и поважнее вас. Скоро расчистим ваше осиное гнездо».